Глава 13. За что душили ангела? Ой, ай, ай! Привидение взвизгнуло и прекратило выводить рулады. Демона во пламя! Кого из себя она на этот раз корчит? Вздохнул Крас, накрываясь головой. Когда подушка, пущенная меткой рукой, сбила голосящее привидение. Разрешите представиться! Край одеяла, удерживаемый прозрачными пальцами, отошел в сторону, и недовольному демону предстало во всей красе широкое женское лицо. «Меня зовут Утренняя песнь». «Дуня, открой книжку». Демон ткнул пальцем в болтающуюся на груди привидения пухлую книжицу. Он самолично сшил ее листики и продел веревочку, чтобы утром не задаваться вопросом, где та лежит. Опыт нескольких дней подсказывал, что лучше взять в руки иглу и заняться несвойственным высшему демону делом, чем ни свет ни заря услышать полный набор имен, которые успели бы прийти в пустую голову призрака. «Меня зовут Дуня», — громко начала читать привидение. «А того демона, что кидается подушками», камешками или палками и обзывается пустоголовой никчемной бабой, следует называть милорд. «А, поняла! Здесь написана история моей жизни!» «Только ее последняя часть, причем послежизненная», добавил демон, зевая. Поднявшись, он потянулся, от чего Дуня замолчала и с интересом уставилась на его ладную фигуру. Поймав взгляд привидения на своей заднице, Кроземион цыкнул. Дуня вздрогнула и быстро вернулась к чтению. «Я умываться, а ты учи, и чтобы после никаких вопросов!» Напутствовал он усердную ученицу. Одна была польза от беспамятства Дуни, причем самая неожиданная. Стоило появиться первым солнечным лучам, как привидение начинало метаться и приставать ко всем вокруг, пытаясь выяснить, кто она и где она. Люди, оставшиеся ночевать на постоялом дворе, в страхе разбегались, а демон мог приспокойно воспользоваться человеческими благами, от души поплескаться в подогретой воде и отведать вкусной еды. С тех пор, как демон обзавелся привидением, он ночевал только в тех местах, где останавливалась путешествующая знать. Стоило демону уйти, Дуня тут же переставала давать концерт. Читать вслух без зрителей она считала неинтересным. Поэтому Кразимеон с его острым слухом не знал и талики того, что могла записать взбалмошная женщина. Его вполне устраивало, что Дуня, впитав в себя собранные у порога сведения, становилась прежней. Ну что? Пойдем посмотрим самый южный город королевства?» — спросил довольный сытным завтраком Кразимеон. Дуня торопливо пробежалась по последним строкам и, захлопнув книжицу, проверила, крепко ли держится ремешок, соединяющий ее с демоном. Ведь однажды из-за развязавшегося узла они потеряли целый день. Вольный ветер играючи подхватил Дуню, Икрас вынужден был носиться за ней по степи, словно малолетний мальчишка. «Ни крик, ни привидение! Вы же совсем не знаете, как охмурить человеческую барышню!» И демон бы сдался. Тут Дуня попала в точку, поскольку на обратной стороне достаточно сказать «Я хочу тебя!» И демоница вложит свою ладонь в протянутую руку, подтверждая тем подчинение избравшему ее мужчине. В случае с проклятием прямолинейные слова и силовые действия определенно не подошли бы, а к Кразимиону до боли в животе не хотелось, чтобы проведенные на чужбине годы пошли прахом. Проклятая должна полюбить его, и точка. А кто, как нечеловеческая женщина, пусть и ставшая привидением, подскажет, на какие слова и поступки барышни закатывают глаза и подставляют губы для поцелуев. С каждым днем демон все больше был уверен, что Дуня еще сыграет свою роль в его затянувшемся приключении. Пусть она забывала события предыдущего дня, но что-то из прошлого в ее памяти мимолетно всплывало. Вот откуда невесть сколько болтающемуся у порога привидению знать, как мужчине завоевать женщину? и почему, утратив собственное имя и знание, кем она была в мире людей, Дуня сохранила некоторые важные навыки, как, например, умение читать и писать. В беспросветной болтовне привидения Кразимеон улавливал поговорки и расхожие фразы, слышал суждения о вещах и событиях, которые сыпались в таком изобилии, что никакая книжица не могла бы их вместить. Невольно напрашивался вывод, что Дуня просто притворяется, избегая каких-то неприятных воспоминаний и боится расспросов, которые выудили бы ее маленькие женские тайны наружу. Проще сказать, я все забыла. Демон даже думать не хотел, что кому-то взбрело в голову возиться с привидением и выборочно подчищать его разум. Лишь немногим живущим за порогом доступна столь сложная магия. Проще было бы полностью уничтожить сознание. Пусть бы это потребовало больших затрат времени, чем делать работу столь небрежно. Но тогда получается, что этого самого времени как раз и не хватало, — размышлял Кразимеон, подставляя лицо теплому ветру, вольно гуляющему среди хлебных полей. Выходит... Кто-то из высших или даже первый из первых так сильно торопился, что забрал лишь часть воспоминаний, могущих привести к раскрытию его тайны, а для верности наложил печать на отзвук последнего дня. Но какую опасность могло представлять бестолковое привидение, чтобы расходовать на него уйму магии, столь ценной за порогом? Нет. Мои догадки подобны тому бреду, что несет сама Дуня. Верны его предположения, или нет, Кразимеон особо не морочился. Время покажет. А сейчас он знал одно: привидение, несомненно, приносит пользу. Хотя бы тем, что не дает заскучать. Непосредственное в разговоре, словно малый ребенок. Дуня уже на третий день выпытывала, Какая нужда заставила демона 18 лет бродить по той стороне? «Не бойтесь, милорд, найдем вашу занозу!» Поднимала боевой дух попутчика привидения, летя белым облаком над головой. «Коли гора не идет нам навстречу, мы сами пойдем к горе. Я уверена, дева и без зова выдаст себя. Только увидит вас, и сердечко ее затрепещет». Как не влюбиться в такого интересного мужчину? Дуня. Одергивал ремешок демон, чтобы вовремя прекратить щедрый поток слов, восхваляющих его красоту и добрый нрав. Но в чем-то Кразимеон был согласен. Раз дева молчит, следует разбудить ее чувства. «А мы будем на чеку», — не унималась Дуня, поправляя привязанный к талии поводок и вновь взлетая вверх. И не волнуйтесь, милорд, что для людей вы незримы. Раз старик Джордана сказал, что вы, как его, ингредиент проклятия, то дева вас непременно увидит. Остается лишь одно — попасться ей на глаза. А где завсегда собираются женщины? Если это селение, то у колодца. Если город, то в воскресный день на ярмарочной площади. «А это ты откуда знаешь?» — изумился ингредиент проклятия. «У порога кого только не было!» И все болтали без умолка. «А я записывала!» Довольная Дуня похлопала себя по груди, где под просторным балахоном скрывалась книжка. Только так сделанная в этом мире вещица становилась невидимой для людей. «Угу», — хмыкнул демон. «У порога ты на дереве зарубки оставляла. Это я заставил тебя перенести их на бумагу, чтобы с бревном на плече не таскаться». «Правда?» — удивилась Дуня, лихорадочно перелистывая вытащенную на свет книжицу. «А я этого почему-то не помню. Хотя, может, где-нибудь и записала. Здесь на некоторых страницах стоят пометки. Дальше можно не читать. Наверное, много лишнего мусора». Ну да. Кразимеону нравилось подразнивать привидения. Зачем и так короткую память ненужными подслушанными разговорами забивать? Увидев едущего навстречу всадника, демон дернул за ремешок, привлекая тем внимание Дуни. И засунь эту чертову книжку назад, к городу приближаемся. С тех самых пор демон и привидение, словно обезьянка с фокусником, на день а то и на два выставляли себя на показ в самых людных местах, зорко следя за проходящими мимо женщинами. И хоть бы одна из них повела бровью или выдала иной знак, что заметила странную парочку. «Не кажется ли вам, милорд, что сегодня припекает?» — спросила Дуня, болтаясь высоко над столбом, у которого в качестве наказания выставляли мелких преступников. Позорное место располагалось столь удобно, что демон не побрезговал привалиться плечом к отполированному людскими телами дрыну. «Мне самое то!» Вглядываясь в движущуюся по кругу толпу, лениво ответил Кразимеон. в который раз до полусмерти, пугая привязанного к столбу человека, на груди которого висела дощечка «Я вор». Демон и привидение – не обращали на несчастного никакого внимания, Настоящий на коленях бедолага поскуливал от ужаса, истово крестился и клялся небу, что если незримые бесы пощадят его, то он непременно бросит свое паскудное ремесло. Ярмарка, раскрыв разноцветные шатры и пологи, предлагала не только дары уходящего лета и поделки местных мастеров, но и гремела музыкой, зазывая зрителей на представления заезжих актеров и циркачей. Среди деловито снующих крестьян и жаждущих зрелищ горожан представители родовитых семейств выделялись с несуетными движениями и брезгливыми выражениями лиц, с коими они смотрели и на попрошайку, кидающегося в ноги в надежде заполучить монету, и на крикливую торговку на сунуть под нос уснувшую рыбу и на жонглёра, ловко подбрасывающего горящие факелы. Через шум толпы и грохот барабанов пробивался чистый женский голос, поющий под шестиструнную лютню о любви к рыцарю, который уехал в свой замок, забыв несчастную деву. «Торчим в городе который день, и нет никакого признака, что проклятая живет где-то здесь», думал Крозимеон, провожая глазами пышно горожанку, едва не задевшую его большой корзиной. И ангелы ведут себя на редкость тихо. После того, как заоблачники указали путь на юг, Крас твердо уверовал, что они знают о проклятии, и надеялся на намек с их стороны, если искомая дева приблизится к ингредиенту. Парочка белокрылых всегда держалась неподалеку И хоть ангелы знали, что засветились, предпочитали в прямой контакт не вступать. «Дуня!» негромко позвал демон, и привидение тут же спустилось, смешно цепляясь руками за стол, словно на самом деле была обезьянкой. Ветер, хоть и слабый, порывался поиграть с привидением, как с воздушным змеем, но надежная опора помогала Дуне сопротивляться. «Как там наши соглядатые?» Засели запечными трубами вон на том здании и о чем то шепчутся». Дуня, поворачиваясь в нужную сторону, приставила к глазам прозрачную ладонь. «О, а их, кажись, стало трое!» Кразимеон развернулся и тут же уловил аромат цветущих роз. «Я не вижу, кто третий ангел», с волнением в голосе произнес демон. Догадка пронзила словно стрела. Неужели она где-то рядом? Настолько крепко в его голове засела связь ароматрос, девчонка Рондвилл. Не успев услышать ответ Дуни, Крас лихорадочно заозирался, выхватывая из толпы девичьи лица. И увидел ее. Прекрасная дева застыла у навеса, под которым продавались рукописи и книги но не на альбом, что покоился в ее руках, взирала Лючия. Широко распахнутые глаза, в которых испуг плескался вперемешку с болью, в упор смотрели на Кразимеона. Один. Пораженно прошептал он. Два. Три. Сердце не бьется. В том, что перед ним дочь Рондвилов, демон не сомневался ни минуты. Он даже сделал шаткий шаг вперед, в ту сторону, где стояла бледная лючия. Но внезапно свет застила белесой пеленой. «Милорд! Милорд! Вы меня слышите?» Громко шепела Дуня, пытаясь достучаться до демона. «Да сделайте хоть что-нибудь, иначе вас сейчас пронзят стрелой!» Только такая страшная угроза заставила Кразимеона прийти в себя, и развернуться к ангелам, один из которых завис совсем близко и натянул тугую тетиву лука. Взмах черных крыльев и весь сор, что лежал на площади, взметнулся вверх и обрушился на ангелочка. Тот кубарем покатился прочь, теряя лук и колчан. Разъяренный Кразимеон, понимая, что только что хотели сотворить с ним ангелы, Одним движением собрал рассыпавшиеся стрелы и, подлетев к Андаэлю, схватил того за горло. Замахнувшись, демон прорычал. «Что будет с ангелом любви, если в него всадить его же оружие?» «Смерть!» — трясясь от страха, произнес Андаэль. На его лбу выступили крупные капли пота, а в воздухе густо запахло увядающими розами. Хватаясь пухлыми ручками за железные пальцы демона, почти теряя сознание, ангелочек залепетал. «Сжальтесь! Я не выдержу удара! Меня разорвет от вселенской любви! Я знаю, такое случилось с моим отцом, когда он посмел выстрелить в темного владыку». Тут же на Кразимеоне повисли два других ангела, крыльями закрывая лицо плачущего Андаэля. «Он молодой!» «Он глупый!» Старались убедить они разгневанного Крозимиона. «Не ведает, что делает и что болтает. Это все от нехватки воздуха. Бредовые речи! Отпусти, отпусти! Не бери грех на душу! Пощади!» Где-то за крыльями собратьев просипел ангелочек. «Клянись, что больше никогда не посмеешь целиться в меня!» Прорычал Крозимион, сопротивляясь нахлынувшему желанию сжалиться над сиротой. «Клянусь!» — немедленно откликнулся Андаэль, и одно из его белоснежных перьев окрасилось в черный цвет. Фим и Анхель со стоном отпрянули от молодого ангела. Каждый из заоблачников знал, что нарушение клятвы сыну тьмы приведет к полному почернению крыльев. и изгнанию из царства. Демон разжал пальцы. Уже стемнело, а Кразимион все сидел на площади. Дуня затаилась за его спиной, время от времени тяжко вздыхая. Она не лезла с разговорами, поскольку чувствовала, что демону не до нее. Тот усиленно размышлял. А уставший молиться воришка, содрогаясь от каждого Дуниного вздоха, обречённо выл на Луну. Доклад. 1. Встреча сына тьмы и дочери света состоялась. Судя по всему, Кразимеон ещё не осознал, что Лючия и есть искомая проклятое. Как мы и предполагали, его пытались сразить любовью, но привидение оказалось полезным и вовремя предупредило об опасности. Ангел любви едва не распрощался с жизнью, и в испуге дал Кразимеону клятву. Предложение. В случае нарушения клятвы, чернокрылого Андаэля можно использовать в качестве помощника-непотребника с последующим присвоением нового демонического имени. 2. При наблюдении за суетой ангелов, пытающихся вытащить Андаэля из цепких рук демона, был отмечен всплеск ужаса в их глазах, никак не связанный со страхом за жизнь собрата и его последующей клятвой, в связи с чем было проведено дополнительное расследование. Как только Кразимеон уснул, допрошенное привидение по памяти восстановило Лепитандаэля. Андаэля. Внимание, важно! Погибший отец Андаэля и есть тот самый ангел любви, что поразил ваше темнейшество. Боязни, что привидение расскажет кому-либо о нашем расследовании, нет. К рассвету оно не вспомнит даже своего имени. А места в книжице, где упоминалось ваше темнейшество, мною вымораны. Также были предприняты дополнительные меры безопасности. Перо и чернильницу я унес с собой. Агент тайного посольства на той стороне, Д. Всевидящий.